Глава третья. Соловки в 1923 году. И в давно ушедшие времена бывали такие, что не своей волей проходили за тяжелые, окованные железом ворота Соловецкой обители. Привозили их туда с гербовыми листами, именными указами архимандриту. В них прописано было, как именовать и как содержать присланных в железах ли, в затворе, или с братьей Купна, с именами или безымянно. Случалось, что имена их самому архимандриту известны не бывали, а в листах значилось «указанные персоны». Когда братья уходила с острова, то древние книги и рукописи, много было их в книжной палате архимандрита, схоронили в потаенном месте. Может быть, закопали в землю, а может и в стену замуровали. Оставшимся черницам то место указано не было. Но хозяйственные книги чуть ли не за три века и часть монастырского архива остались. Половина их, а возможно и больше, погибла от огня. Остальное было свалено в подвалы и в рухольную клеть монастыря, где уже лежали многие тысячи икон и иконок древнего, никонианского и нового письма. Новые пришедшие трудники нашли эти листы, книги, тетради и даже свитки, разбирали их ночами после работы в лесу и потом поместили в антирелигиозный музей. В этом архиве изначились некоторые узники ушедших веков Соловецкого монастыря. В конце недолгого царствования Второго Петра, по навету врагов своих, вошедших в силу Долгоруких, привезен был на Славки первый граф Толстой Петр Андреевич, заключен был в угловую Кремлевскую башню и прожил в ней более десяти лет. При воцарении Черри Петровой о старике вспомнили. Долгорукие тогда уже сложили свои головы на плахе. Присланный на остров гвардии сержант объявил узнику-царицу, но милость, все отобранное в казну имение, чины и ордена вернуть — а самому быть, где пожелает. Но старец не захотел вернуться в суетный Санкт-Петербург. Преобразилась черная душа, предавшего на муки и смерть горемычного царевича, принял он ангельский чин и в покаянии и слезах скончал свои дни. В уцелевших от пожара и расхищения листах соловецких записей значатся и другие узники. Вины их не указаны, И можно лишь догадываться, что при Екатерине попали сюда иные вольтерьянцы-богоотступники и кое-кто из братьев-каменщиков, но не в затвор навечно, а покаяние в грехах ради по церковному суду. Через год-два их отпускали. Последним соловецким узником был последний кошевой атаман Запорожской сечи Петр Кальнишевский пробыл он в заточении вплоть до восшествия на российский престол императора Николая Павловича. Сто один год ему был, когда пришло помилование, и он, как Толстой, не захотел вернуться в суетный, и ставший чужим ему мир, но пострига не принял, и, скончавшись, похоронен был не на братском кладбище, а одиноко, в стенах Кремля. Его могила, не тронутая по сей день, На ней лежит тяжелая каменная плита с полустертой надписью. Первые узники Соловецкой каторги, Соловецких лагерей особого назначения, Слон ОГПУ, прибыли на разоренный остров в 1922 году. Это были в подавляющем большинстве офицеры белых армий, вольно или невольно оставшиеся на территории бывшей Российской империи, ставшей тогда РСФСР. Они пробыли здесь недолго. Через месяц ими забили до отказа две гнилые баржи, вывели на буксире в море и потопили вместе с баржами. Но тропа была проложена, и по ней потянулись новые и новые толпы. Прибывали и одиночки. Главным образом сюда шли каэры, заподозренные в контрреволюции. Уличенных, конечно, расстреливали на месте, но была и шпана или легавые провинившиеся чекисты. Соловецкая песня рассказывает об этом времени так И со всех углов Советского Союза едут, едут, едут без конца, все смешалось, фраг кормяк и блуза не видать ни у кого лица. В 1923 году, кроме немногих оставшихся там монахов, на Соловецком, Анзерском, Заячем и Конде, четырех островах каторжного архипелага, было лишь два-три человека, прибывших туда по своей воле. Охрану берегов нес Соловецкий особый полк, СОП, мобилизованный. Им командовал Петров, комиссаром при нем состоял Сухов. Оба заслуженные красные партизаны гражданской войны, оба сильно пили, впоследствии чего и были упрятаны подальше от глаз». Первым начальником слон был Ноктев, попавший туда по той же причине и позже там же расстрелянный. Он был прост и малограмотен, в хмелю большой самодур. То жаловал без причины, отпуская отпускаясь тяжелых работ, одаривал забранными в Архангельске канадскими консервами, даже спиртом поил, то вдруг схватывал карабин и полил из окна по проходившим заключенным. Стрелял он без промаха, даже в пьяном виде. Топивший в его комнатах печи уголовник-блоха рассказывал, что по ночам Ногтев сильно мучился. Засыпать он мог, только будучи очень пьяным, но и заснувший метался и кричал во сне, «Давай сюда девять гвоздей! Под ногти, под ногти гони!» До Соловков он был помощником Саенко, знаменитого харьковского чекиста времен Гражданской войны. Его заместителем и после него вторым начальником «Слон» тогда ставшим «Услон», был латыш Эйхманс, тоже проштрафившийся чекист, откомандированный на Соловки за хищение и растраты. Он был иного типа, интеллигентный, бывший студент Рижского политехникума, деловитый, энергичный. Он делал карьеру на революции, дал промах на прежней службе, а потом на Соловках старательно и умно выслуживался. Вернуться на материк ему все же не удалось – по неизвестным причинам он был переведен лет через пять начальником лагеря на Новую Землю и там расстрелян. ГПУ строго хранит свои тайны. При Эхмансе кровавый хаос Ноктева постепенно замыкался в твердую, четкую систему советской каторги. Такими же почетными сыльными были и остальные вельможи Соловецкой сатрабей первых лет. Начальник административной части, тупой звероподобный войсков и начальник первого отделения Услон, грубый, но добродушный Баринов. Даже начальник санитарной части Фельдман, жена члена Верховной коллегии ОГПУ, была сослана туда собственным мужем для охлаждения ее африканских страстей. Она закончила свои дни в стиле всей своей жизни, была убита ревнивым поклонником в Пятигорске. Но на Соловках о ней сохранилась добрая память. Мягкая, культурная, окончившая Женевский университет, она многим облегчила тяжелые годы и казалась светлым лучом в сумраке соловецкой безотрадности. Такие же провинившиеся чекисты занимали все крупные должности в управлении. Из них состояла внутренняя охрана и комплектовался комсостав 15 арестанских род. 16 рота – кладбище на Соловецком жаргоне. Каторжное население Соловков в первые годы их существования колебалось от 15 до 25 тысяч. За зиму 178 8 умирало от цинги, туберкулеза и истощения. Во время сыпно-тифозной эпидемии 1926-1927 годов вымерло больше половины заключенных но с открытием навигации в конце мая ежегодно начинали приходить пополнения. И к ноябрю норма предыдущего года превышалась. Роты были разнохарактерны и по составу, и по режиму, и по быту. Первые три составляли трудовой пролетариат и были на привилегированном положении. Размещались по 5-6 человек в бывших монашеских кельях, светлых, теплых, чистых имели пропуска за ворота Кремля. В них концентрировались рабочие местных производств, оставшиеся от образцового монастырского хозяйства, верфи, литейно-слесарной мастерской, канатного, гончарного, кирпичного заводов. Четвертые и пятая роты хозяйственные, тоже со смягченным режимом. Шестая — духовенство. Она была сформирована позже, уже во время правления Эхманса, и создавалась в силу необходимости. До того времени на кухне и продовольственные склады назначались каторжане разных категорий, но все неизбежно проворовывались, голод не тетка. Это надоело Эхмансу, и практичный латыш решил сдать все дело внутреннего снабжения лагерей корпоративно-духовенству до того рассеянного по самым тяжелым уголовным ротам и не допускавшемуся к сравнительно легким работам. Духовенство приняло предложение, епископы стали к весам, за прилавки, диаконы пошли месить тесто, престарелые в сторожа. Кражи прекратились. В десятой роте группировались наиболее привилегированные спецы и служащие управления. Они жили сравнительно свободно. Зато одиннадцатая рота была тюрьмой в тюрьме. Помещения на ночь запирались. Три последние роты самые тяжелые. Они были размещены в наскоро приспособленных развалинах Преображенского собора, холодных, темных, грязных, с нарами в три яруса. Беспрерывный шум сбитых сюда двух-трех тысяч человек, полное господство уголовников, тяжелые работы в лесу, на трофяных болотах и в море платов. Через эти роты в обязательном порядке проходили все новоприбывшие, и многие застревали в них. Смертность здесь превышала 50 процентов. Счастливцы после долгих мытарств попадали в отдаленные командировки, в Саватиевский скит, главную стоянку рыболовов, на Моксольму, где помещался скотный двор и было огородное хозяйство, и в разбросанные по островам малые скиты. Там, вдали от начальства, жилось вольнее. Женщины помещались отдельно в Женбараки, вне Кремля, а на маленьком Заячьем острове, в полуверсте от пристани, был штрафной женский изолятор. Традиция затейливо протянулась через оборванный век, но Заячьего острова молились соловецким святыням женщины-паломницы, не допускавшиеся на самый остров. В каторжные времена на зайчиках был только один мужчина — семидесятилетний еврей-бухгалтер из чека «Маргулис». Любовь была строжайше запрещена на соловках. И преступления против этого запрета жестоко карались. Ромео шел на секирку, Джульетта — на зайчики. Кормили беспрерывно и неизменно похлебкой из голов трески. Хлеба очень плохого полкило. Жиров не было совсем. Цинга и туберкулез развивались быстро и с необычайной силой. Заболевший редко задерживался в лазарете более месяца перед последней путевкой в шестнадцатую роту. Там его ждала всегда разверстая братская могила. Особенно страдали от этих болезней шпана уголовники, здоровье большинства которых было уже расшатано водкой и кокаином. В эти первые годы первой советской каторги ГПУ еще не уяснила себе экономических выгод широкого применения рабского труда. Система концлагерей зародилась здесь же, на Соловках, но несколько позже. Тогда же Соловки были просто каторгой, жесточайшим режимом, царством полного произвола, бойней, в которой добивались последние явные и многие возможные враги советизма, а также свалкой для нетерпимого в столицах уголовного элемента. Непосильный для большинства часовой тяжелый труд был лишь методом массового убийства, но не служил еще целям эксплуатации и коммерческой выгоды. Все вновь прибывшие проходили сначала общие работы — лесозаготовки, торф, вязку плотов. Норма выработки — срубить, очистить от сучьев и вытащить на дорогу десять деревьев в день — выполнялась немногими, сильнейшими. Невыполнение урока иногда сходило с рук, но чаще влекло за собой задержку в лесу на морозе на несколько часов, а то и на всю ночь. Многие замерзали замерзали и в старой монастырской дощатой голубятни, куда за отказ от работы запирали в мороз в одном белье. Летом за то же преступление ставили на комарики, привязывали голыми на ночь в лесу, где комаров, гнуса, носились тучи. За преступление против дисциплины и лагерных правил полагалась секирка или Аввакумова щель. О них особый рассказ. На работах, особенно ночных, «Пристреливали часто, но били очень редко. Случаев избиения Каэра я не помню. Шпане попадала. С общих работ просачивались на производство. Там было легче. Наиболее ловкие интеллигенты быстро приспосабливались к соловецкой обстановке и пролезали в чиновники управления, прорабы, табельщики и так далее. Это давало возможность облегчить быт, получить лучшее помещение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 И поэтому борьба за жизнь была особенно заострена. Было холодно и голодно. Трения, укусы, уколы, неразрывные в быту с этой борьбой, ощущались особенно болезненно. Темпы развития новых советских бытовых форм на Соловках даже обгоняли союзные. Тюремная замкнутость, безграничный произвол, полное презрение к человеческой личности и ее правам – постоянная беспредельная лживость, видесущий, всемогущий блад, узаконенное мошенничество всех видов, хамство, перманентный полуголод, грязь, болезни, непосильный, принудительный, часто бессмысленный труд, все это доводилось до предела возможного. И вместе с тем среди этой наползавшие мути безвременных лет на соловках того периода еще вспыхивали зарницы высокого жертвенного подвига, отблеска осознанного до глубин души долго, светочи чистой христовой любви, каких уже не было позже в годы, описанные Солоневичем России в концлагере, и тем более в той беспросветной зловонной мути, в которой погрязал еще позже Розанов, ближе всего к описываемому мною периоду очерк Андреева «Соловецкие острова». Тем не менее, все три упомянутых автора писали правду. Менялись времена, менялись люди. Последние нити Старой Руси тогда еще вплетались в новую советскую жизнь. Соловецкие каторжане первых призывов были осколками великого рухнувшего.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 и неразрывная с ним жалкая, мелочная и страшная именно своей мелочностью борьба за местечко под солнцем, за сто граммов колбасы, за полметра дополнительной жилплощади. На Соловках это столкновение, связь в дух эпох переживалось острее вещи чем на воле, ибо здесь концентрировались протестующие, которые там были рассеяны, но и здесь и там На смену человек шел гомункулюс, механизм, брюхо напирало на сердце, но сердце еще билось. На Соловках первых лет их существование это биение было слышнее, потому что сюда стекали последние капли крови из рассеченных революцией жил России».